Глава 14 Алис была вне себя от радости, и пока следовала за чародеем собственную спальню, никак не могла прогнать с лица улыбку. Закрутить роман со стражем, да не с простым, а с самим маркизом Дешалоном, тут было чем гордиться. Только самые красивые женщины Вальхейма могли надеяться на его расположение. И вот она, Алиса Рабель Дюфаи, стала одной из них. Избранница стражем глы Звучит, как музыка. Девушка блаженно зажмурилась, рисуя в мечтах свое ближайшее будущее, в котором он и она, и не было этой провинциальной выскочки его жены. Завтра все придворные дамы будут локти кусать от зависти, и все разговоры будут только о ней, Алис, Наверное, получим мадемуазель Дюфаи предложение отправителя стать королевской фавориткой, и то бы так не радовалась, не сходило бы с ума от счастья. Странно, что герцогиня Дальбре, которая, говорят, много лет по стражу Сохла, так просто его упустила. Даже более того, сама благословила робеющую в присутствии маркиза Алис на решительные действия. Необычный разговор между бывшей и будущей любовницей стража состоялся не далее, как сегодня утром, сразу после того, как его светлость обратился к Алис с просьбой. Сначала девушка не придала ей значения и не заметила со стороны Дешалона особого интереса. Однако Паль, перехватившая ее на утренней прогулке, сказала ей на ухо, повергнув рыжеволосую красавицу в шок этим откровением. «Разве вы не заметили, как он на вас смотрел? Буквально пожирал взглядом. И это не первый раз, когда его светлость обращает на вас внимание. Уж поверьте, я до шалона хорошо знаю». «Но я всегда считала, что вы сами в нем заинтересованы», недоуменно протянула Алиса. «Ах, между нами все уже давно в прошлом. И я счастлива в браке, и Морону желаю счастья» сжимая острый локоток девушки, призналась ее светлость. Счастье, которое он, несомненно, заслуживает. А эта необразованная девчонка, слышали, что она вчера вытворяла, только и знает, что мучает его и ставит в неловкое положение. Маркиз уже дважды ее к родне в деревню отсылал. Но это Александрин, та еще липучка. Нашла повод, видите ли, присутствие ее выжилала королева и примчалась в аржентель. Его светлость позаботился о том, чтобы жёнышку поселили от него как можно дальше, но она всё равно умудряется отравлять ему жизнь. Раскрыв веер, Дальбре несколько раз в сердцах им взмахнула и с искушающей улыбкой продолжала. «А вы, я вижу, девушка образованная, утончённая, интересная. В обществе такое приятно провести время, краснеть за вас не придётся. Мой вам совет, не скромничайте, а действуйте. Зачем к вам приходил маркиз?» Хотел поговорить об одной фамильной драгоценности. Бесхитростно призналась Дюфаи. «Но это только предлог, чтобы остаться с вами наедине», уверенно заявила герцогиня. «Пригласить его светлость к себе на приватную беседу, вот увидите, он согласится». И действительно, страж принял приглашение с ней отужинать, причем сразу, не задумавшись ни на секунду, и после вел себя с женой с этой деревенщины, подчеркнуто холодно, даже не смотрел в ее сторону. Отчего Алис только утвердилась в своем решении непременно вызволить маркиза из цепких рук его крестьянки-жены. А в будущем, если единая будет к ней благосклонна, возможно, даже присоединить к скромному титулу Викантесы титул сиятельной маркизы Дешалон. Может, вина? Маркиз рассеянно кивнул. Не будь он поглощен своими мыслями, несомненно, заметил бы, как после его небрежного кивка глаза мадмуазель Дюфаи засияли, точно звезды во мраке. И не укрылась бы от его внимания, с какой поспешностью девушка бросилась наполнять бокалы хмельным напитком, путая складках своих многочисленных юбок. Колени Алис предательски подрагивали. Мысленно она уговаривала себя быть сдержанной и не показывать до поры до времени чувства, что вызвал в ней маг. Хоть сдерживать себя с каждым мгновением, проведенным в обществе стража, становилось все сложнее. Интимный полумрак комнаты, едва освещенный приглушенным мерцанием свечей, заставлял сердце девушки учащенно биться кусать волнение губы и предвкушать мгновение близости. Родяная струйка полилась из тонкого оплетённого лозой горлышка бутылки. Несколько капель упали на анкрустированный слоновой костью столик. Руки Алис не слушались. И речки ещё большему смущению девушки подводила, еле произнесла, запинаясь. «Надеюсь, вы голодны? и велела подать нам лёгкий ужин». Морон поднял на красавицу глаза и с полуулыбкой осветивший его усталое задумчивое лицо проговорил. «Я бы с радостью разделил с вами трапезу, дорогая Алис, но, боюсь, это проявление дружеской симпатии могут неверно истолковать. Да и супруга моя отличается весьма богатой фантазией. Не хотелось бы давать ей новый повод думать о том, чего не было и быть не может». Алис нахмурилась. «Не на такой ответ она рассчитывала и уж точно не предполагала» что его светлость вдруг вспомнит о своей несносной жене. Но так просто опускать руки Викантесса не собиралась. Подхватив бокалы, один передала стражу. из другого и, пошуршав кринолином, опустилась на подлокотник кресла, в котором расположился горячо желанный гость. И почему же не может быть? Алис выгнулась, подаваясь навстречу магу, позволяя тому в полной мере насладиться созерцанием ее прелестей, подчеркнутых глубоким вырезом платья. Кончик языка скользнул по нижней губе, демонстративно стирая терпкую алую каплю. От такого маркиз не отказываются. Моран погасил себе вспышку раздражения и проговорил. — то украшение, о котором мы утром говорили. Я щедро за него заплачу. Назовите любую сумму, которая вас устроит. — Почему же такая спешка? — Этими разговорами о деньгах вы только все портите, — насупилась кокетка. Тонкие девичьи пальчики игриво прошлись по богатой вышивке камзола, зацепившись за золоченую пуговицу на манжете, украшенную замысловатой резьбой. О делах поговорить всегда успеем. Лучше расскажите о себе. Всегда восхищалась стражами, вашим бесстрашием. Девушка из кожи вон лезла, пытаясь строить из себя роковую соблазнительницу. Но если Александрин, сама того не сознавая, буквально излучала чувственность, и ею были пронизаны и нежный голос, и каждое движение ее совершенного, такого манящего тела, то Алис по сравнению с Маркизой казалась неудачной подделкой, фальшивкой, как и многие придворные дамы, которых Морон всегда сторонился. Потому как не видел смысла связываться с пустышками. Странно, что сирен показалась ему алмазом в кучу золы. Маркиз сам сейчас не мог себе объяснить, за что когда-то её полюбил. А шестнадцатилетнюю девчонку такую трогательно-беззащитную в своем горе, которую повстречал в королевском парке и которая пленила его воображение своей красотой и кротостью, отпустил. Позабыл о ней ослепленный обманчивым блеском сирен, за которым таилась порочная натура и насквозь прогнившая душа. Дышал он поднялся. Близость девушки щенящий восторг в ее широко распахнутых, абсолютно пустых глазах вызывали раздражение. Этот всплеск негатива явно понравился демону, ему было чем поживиться у стражи. А вот податливые на всё готовые девицы, наоборот, высшему были не по вкусу. Они наводили скуку. Едва уловимый шёпот, постепенно нарастая, звучал в сознании. Ища демглы, предлагала отвесить девчонке по щёчину. Одну, лучше две. Возможно, тогда с её напудренного личика сойдёт это придурковатое выражение, и она станет позговорчивей. «Алис, продав кулон, вы обогатитесь». Стараясь заглушить в себе настырный голос напускным спокойствием, поразнёс Мором. «Мне не нужны деньги!» Выпав из образа искусительницы, заявила девица. Подскочив с места, капризно топнула каблуком. «Мне нужны вы! И не говорите, что я вам не неинтересна!» «Вы, кажется, забыли, что я женат!» Сухо оборвал её страж, надеясь тем самым остудить пыл дурочки. «На женщине, которая на вас на дух не переносит!» Зло выкрикнула девушка и довольно усмехнулась, заметив, как тень набежала навсегда такое бесстрастное лицо чародея. Пусть и незначительная, но все же месть за ее вязвленную гордость. При дворе все только и говорят, что о ваших ссорах. Гемон уже не шептал на ухо, а визжал, требуя отхлестать девчонку по щекам за наглость. «И «Я узнавал, дела вашей семьи идут неважно». Сдерживая из последних сил себя и тварь внутри, процедил Маркиз. Продайте мне украшение и забудете о нужде. Расстроенная, оскорбленная до глубины души, безразличием стража, Алису прямо тряхнула медной копной. Думаете, вы единственной, кому нужна эта побрякушка и кто готов расплатиться за нее горой золота? Хоть я и не понимаю, с чего это вдруг все заинтересовались каким-то столетним кулоном. Все это кто? Но Алис больше не собиралась изображать радушную и очаровательную мадмуазель, как и терпеть присутствие чародея. «Больше я вам ничего не скажу. Убирайтесь!» Подлетев к двери, остервенила толкнула створки. «Уходите и забудьте о нашем договоре! Отныне я в вашу сторону даже не взгляну. И уж точно ни за какие сокровища мира не отдам оскорбившему, унизившему меня человеку фамильную драгоценность!» Пелена гнева заволокла пространство, скрыв искажённое злостью лицо с росью веснушек едва различимых под слоем пудры. Два шага преодолев короткое расстояние, страж оказался возле строптивицы. Не для того он искал слезу единой, возможно, последнюю в этом мире. Единственную, что могла спасти его от неминуемой гибели, чтобы вот так просто отказаться от кристалла из-за каприза глупой девчонки. Демон жаждал подпитки, морон спасения. Это желание было настолько сильным, что в какой-то момент маркиз почувствовал, что больше не власти над собой. «Я буду спать. Я буду спать». Вот сейчас закрою глаза и сразу улечу в страну грез, где нет места страхам, тревоги, ревности, уже успевшей обладать мое сердце до косточек. Ладно, сердце костей нет, но вот поперё горла одна мне точно встала. И этой костью была Алис, не думать о которой просто не получалось. И Амора не с ней, и за компанию. Надеюсь, им обоим сейчас и кается. Я уже вся извертелась в постели, сбила простыни, и теперь они кучевым облаком белели на фоне резного из ножья кровати. Сбросила на пол подушки, все кроме одной, в которую вцепилась, не оторвать. Уткнувшись в расшитую райскими птицами наволочку, из последних сил сдерживалась, чтобы не закричать. От переживания и угнездившейся во мне магии, не находившей выхода, опять начался жар. Сорочка липла к мокрому телу, волосы к покрытым испаренной вискам. Да когда же кончится этот кошмар? Повертевшись боку на бок еще какое-то время, но так и не сумев уснуть, проклиная Морона и свои к нему чувства, которые никак не удавалось искоренить, поднялась. Сунула ноги в легкие открытые туфельки с розовыми помпонами. Интересно, в каком состоянии находился маркиз, когда их для меня заказывал? На ходу, завязывая непослушными пальцами шелковой лентой пеньюара, осторожно приблизилась к двери. Душу грела надежда, что стражник, оставшийся ночевать на стульчике в коридоре, не в пример его светлости, бодрствует. И стоит только приоткрыть створки, как меня вежливо, но настойчиво попросят вернуться в комнату, лечь в кровать и мучиться от неизвестности дальше. Тогда я или окончательно свихнусь, или всё-таки сгорю в невидимом пламени. К моей великой радости и в то же время к немалому разочарованию охранник сидел, уронив голову на грудь. Веки сомкнуты, изо рта вырываются короткие всхрапы. Не отдавая себе отчёта в том, что делаю, я подхватила несу разные туфельки, на цыпочках поспешила по коридору, дрожа от волнения и холода ледяными иглами коловшивой басы ступни, вчитываясь в имена на обрамленных виньетками табличках. «Как же величают нашу распрекрасную Алис!» Софи что-то говорила. «Мадемуазель Дефу или, может, Дюфи?» «Нет, Дюфаи!» Я жадностью всматривалась в имена и сопутствовавшие им титулы, едва выделявшиеся во мраке на золоченых табличках. «Мадам», «Мадемуазель», «Мессиры». Понимала, что затея моя не просто глупа, она отдаёт идиотизмом, но поделать с собой ничего не могла. Если он провёл с ней ночь, мне надо это увидеть, убедиться воочию, чтобы уж раз и навсегда сжечь между нами все мосты, обломки которых попрежнему нас связывали, или, вернее, привязывали меня к нему. Хотя Морон мог и не остаться в любовнице на ночь, или и вовсе пригласил её к себе. Впрочем, последнее было маловероятно. Он и меня, свою законную жену из койки всё время выпроваживал, а уж какое-то не чувством собственного достоинства девицу. Комната этой самой девицы обнаружилась в самом конце коридора. Следуя за тенями, отбрасываемыми гаснущим пламенем канделябров, я приблизилась к покоям мадмуазель Дюфаи. Потопталась перед закрытыми дверями с минуту, а может, две, чувствуя, как в груди замирает сердце, нагнулась, чтобы заглянуть замочную скважину. Как и следовало ожидать, видно, ничего не было, что еще больше распалило мое желание докопаться до истины. Как бы ни было потом больно. Надавила на ручку, окончившуюся красивой завитушкой. Странно. Алис настолько беспечна, что не стала запираться? Или охваченной страстью любовники позабыли о минимальной осторожности? Скрипнув от злости зубами, я распахнула створку. Шагнула в полумрак, смешанный с мерцанием звезд, бесцеремонно подсматривающих окна. Я вот тоже собралась подсмотреть, готовясь к самому худшему. Но то, что увидела, повергло меня в шок. Алис лежала на постели, к счастью, одетая. К несчастью, мертвая. Это я поняла сразу. По неестественно бледному лицу девушки с резкими заострившимися чертами, очень похожими на дорогую илианскую маску по широко распахнутым глазам в обрамлении длинных густых ресниц. Остекленевший взгляд остановился на лепном узоре капители, подпирающий свод. Одна рука безвольно свисала с кровати, касаясь побелевшими пальцами тяжелого бархатного балдахина. Дрожат ужаса, я тем не менее шагнула ближе, еще и еще, едва не наступив на осколки, в которые превратился бокал, наверное, выскользнувший из руки Алис, когда она умирала. Вино пурпурным пятном расползлось по светлому ворсу. Сердце гулко ударилось о ребра. Один раз, другой. Единое, что же тут произошло? Он ведь с ней ушел, а потом... Чувствуя, что начинаю задыхаться от страха, от запаха смерти, ядом проникшего в легкие, отшатнулась от покойницы. Начала пятиться на непослушных ногах, отступая назад, пока не уперлась спиной в дверь. Зажмурилась, желая вырвать из памяти жуткую картину смерти и бросилась прочь. Забыть, развеять страшные воспоминания. Не думать. Не думать о том, кто это с ней сделал.